Глава девятая «Хорошо. Если отталкиваться от того, что Яра подставили, то нужно выяснить, а кто, собственно, такой бессмертный?» Взмахнув вилкой в воздухе, рассудительно сказала Аня. «Женщина», — ответила я, немного подумав, «мужчинам проще морду недругу набить. Говорю, как счастливая обладательница четырёх братьев». Значит, это либо кто-то из бывших, либо нынешних, вздохнула я. Отставить панику, оптимистично проговорила Аня. Нужно вспомнить, кто желает вам развода, с кем встречался Яр, когда вы только познакомились. Мне было некогда следить за его подружками, возмутилась я. Сначала я его избегала, потом пыталась избавиться от ухаживания, а потом училась на последнем курсе. Да, мы помним. Подруги дружно хмыкнули. «Давай спросим у его друзей». «А не сразу, как давай нам всё рассказывать?» «И что нам тогда делать?» Не выдержала Влада. «Ещё пирожных заказать». Буркнула я и заметила, что мои подруги как-то подозрительно напряглись, а посетители оживились. Резко развернулась к двери и громко засопела, увидев на пороге двоих из ларца, которые по нелепой случайности были ещё и моими старшими братьями. Марк и Мирон хищно переглянулись и двинули к нашему столику. «Привет, девчонки!» Радостно поприветствовал всех Марк, отодвигая стул от соседнего стола и устраиваясь за нашим. «Как дела?» Мирон повторил действия своего близнеца и сел с другой стороны. «Очень добрый день!» Широко улыбнулась Аня, забирая у Мирона свою тарелку с пирожным. «Фаня, ты как?» Осведомился Марк, который тоже положил глаз на на пирожное и плотоядно облизнулся. «Как в сказке!» пропела я. «Вы что тут забыли?» прошипела, грозно глядя на обоих братьев по очереди. «Шли мимо!» Самым честным видом соврал Марк. «И зашли!» — подтвердил Мирон, который уже успел получить по загребущей руки от Ани и наткнуться на испепеляющий взгляд Влады, когда потянулся за вишенкой на ее пироженном. «В следующий раз, когда будете идти мимо, идите!» «Мы не можем оставить сестру одну в такой тяжелый для нее период!» — назидательно произнес Марк. «Кстати!» «Шведову мы сообщили, что ты возврату и обмену не подлежишь. Сам женился, сам виноват. Правильно я говорю, Мирон?» «Поддерживаю тебя, о моё отражение!» Засмеялся Мирон, которого не отпускала идея стырить у Ани пирожное. Я резко поднялась, отодвинув стул с громким звуком, и собралась к бару, чтобы заказать братцам пирожное, но как-то неудачно повернулась, запуталась в собственных ногах и стала заваливаться на пол. Мирон успел подхватить меня со спины, Марк схватил за локоть и оба помогли принять устойчивое положение. «Целое?» — уточнил Мирон уже серьёзнее. «Не битая и не крашенная. Тут же ответил ему второй из ларца, и я не выдержала. Наступила Мирону на ногу, а Марка схватила за ухо и зло прошептала. «Если вы не угомонитесь, то я позвоню вашему аленькому цветочку и расскажу, что вас двое. На свидание к ней выходите по очереди и даже научу вас различать». «Поняли, осознали, больше не будем». В два голоса пообещали братцы, впечатлившись угрозой. «А ты откуда они знаешь?» — поинтересовался Марк. Смерив его уничтожающим взглядом, я потопала к барной стойке, попросила у бариста ещё пирожных, кофе и с чувством выполненного долга вернулась обратно за столик. Села на своё место, заметив, что братцы притихли. Удовлетворённо кивнув самой себе, с удовольствием отправила в рот ещё кусочек пирожного и тут вспомнила. «Я совсем забыла рассказать. Влада, сегодня мне звонил твой отец». «Зачем?» — подруга округлила глаза, забыв донести стакан до рта. «Сказал, чтобы завтра я выходила к нему на работу. Да ну, поздравляю!» Просеяв от радости, Влада поднялась и заключила меня в объятия. «Обалдеть! Это очень круто!» «Потрясающая новость!» — согласилась с ней Аня. «Фаня, мы тобой гордимся!» — совершенно серьёзно сказал Мирон. «Дай обниму, что ли». «Не надо! Гордись на расстоянии!» Выставила я ладони перед собой. «Но братец меня не послушал». Крепко обняв, поцеловал в макушку и взъерошил волосы. «Моя очередь!» Марк проделал те же манипуляции, после которых нужно было долго и тщательно расчесываться. Мирон же решил переключить внимание на моих подруг. «Девочки, рассказывайте, как ваши успехи? Кстати, Влада, ты не рассталась еще со своим Макаром?» «Тебе зачем эта информация?» Спокойно поинтересовалась подруга. «Я бы за тобой приударил». Мирон никогда скромностью не страдал. «Пошли на свидание, а?» «А пошли», — согласилась Влада. «Только на разные. Я к своему парню, а ты тоже куда-нибудь сходи». «Залюка», — фыркнул Мирон, но тут же отвлёкся на официантку, которая принесла кофе с пирожными «Двое из ларца», — обратилась я к братьям. «А что, в городе с преступностью покончили? Всех бандитов поймали? Никто закон не нарушает? Поэтому вы вот так в рабочее время занимаетесь праздным ничего не деланьем». «Нарушают, Фаня. Достали уже нарушители эти». Мирон сокрушенно покачал головой. «Мы к бабушке зашли, а тебя там нет. Продуктов тебе привезли». Уже серьезно сказал Марк. «Спасибо». От души поблагодарила я. «Пожалуйста!» Марк великодушно махнул рукой и выдал свою самую очаровательную улыбку, при этом поглядывая на Аню. Подруги у меня были очень привлекательные, но обе крепко и счастливо состояли в отношениях, поэтому взгляды братьев в первые месяцы после знакомства с ними воспринимались юмором, а со временем совсем перестали обращать на них внимание. У меня в кармане завибрировал мобильный. Пришло сообщение от Яра. «Ты дома? Я сейчас приеду». «Я сама приеду к тебе через полчаса». Отправила ответ, старательно пряча реакцию собственного тела. «К нам!» Пришло тут же гневное восклицание от любимого супруга, и я снова спрятала телефон. Рука дрогнула, а сердце забилось в висках. Я сделала глоток кофе и постаралась взять себя в руки. Мы с подругами так и не придумали, что мне делать. Себя я всегда считала решительной, но в этой ситуации растерялась, не зная, как реагировать. Настроение стремительно падало, пока я молча смотрела в окно и никак не могла заставить себя выйти, сесть в машину и поехать к нему. К нам.